подать заявление в педагогический институт, но он не позволяет. Ах, Мэтт, хоть бы нашелся кто-нибудь, кто мог бы за меня вступиться. Я так несчастна из-за этого, и из-за всего остального, что иногда я жалею, зачем родилась на свет. Мытью растерянно отвел глаза от ее грустного личика, в котором читались отчаяния, мольба о помощи. «Тебе следует почаще выходить?» И «Играть с другими девочками?» Начал он несколько неуверенно. «Это тебя немного отличет от таких мыслей». «Да как же я могу?» Озлобленно воскликнула Несси. «С самых малых лет меня заставляли вечно сидеть дома за уроками. А теперь он каждый вечер прогоняет меня сюда, в гостиную. И так будет целых шесть месяцев. Если бы я посмела уйти, он бы меня отодрал ремнем». «Ты не поверишь, Мэт, «Иногда я думаю, что сойду с ума от этой зубрежки». «Ведь я же ухожу из дому, возразил храбро Мэтт. «Мне же он не мешает уходить». «Ты другое дело», — сказала Несси печально. Минутный взрыв возмущения улегся, оставив ее еще более подавленной, чем прежде. «Да если бы даже я и выходила, что толку? Ни одна девочка не стала бы играть со мной». Они со мной почти не разговаривают. На днях как-то одна сказала, что ее отец наказал ей не иметь ничего общего ни с кем из нашего дома. «Ох, Мэтт, как бы я хотела, чтобы ты мне помог!» «Но чем же я могу тебе помочь?» — сказал Мэтт резко, раздраженный ее мольбами. «Разве ты не знаешь, что я на будущей неделе уезжаю?» Она уставилась на него, слегка наморщив лоб, и повторила, словно не понимая. «Уезжаешь? На будущей неделе?» «Да, в Южную Америку», — отвечал он важно, — «на замечательную новую службу, которую мне там предложили за много-много миль от этого вонючего городишка». Тогда она поняла и побледнела от ужасной мысли, что Мэтт уезжает далеко, а она... Единственная из всех детей Броуди остается одинокой и беззащитной, обреченной нести всю тяжесть существования в этом доме. Мэтт никогда и особенно не облегчал его. А в последние месяцы еще меньше, чем всегда. Но он был ее брат, товарищ по несчастью, и только минуту назад она взывала к нему о помощи. Губы у нее задрожали, перед глазами все расплылось. Она разразилась рыданиями. Не уезжай, Мэт, схлипывала она, я остаюсь совсем одна. Если ты уедешь, никого у меня не будет в этом ужасном доме. Еще что выдумала, свирепо огрызнулся Мэт. Сама не знаю, что говоришь. Упустить случай, который бывает раз в жизни, отказаться от денег и свободы и и всего прочего ради твоей прихоти. Да ты с ума сошла? «Нет, я сойду с ума, если ты уедешь», — закричала Несси. «Что ждет меня здесь, когда я буду совсем одна?» «Мэри, нет, тебя не будет. Я одна остаюсь здесь. Что будет со мной?» «Перестань вопить», — прикрикнул он на нее, торопливо бросив взгляд на дверь. «Хочешь, чтобы все услыхали?» А «Если ты не перестанешь, он миг очутится здесь и задаст нам». Я должен уехать, и все тут. «А ты не мог бы взять меня с собой, Мэт, взмолилась Несси, с трудом подавляя рыдание. «Я, конечно, еще не совсем взрослая, но могу вести для тебя хозяйство. Мне это всегда больше нравилось, чем эти несчастные уроки. Я все буду делать для тебя, Мэт. По лицу ее видно было, что она готова служить ему, как раба. Глаза молили не оставлять ее здесь, одинокой и заброшенной. «Тебя ни за что не отпустят. Чем скорее ты выкинешь это из головы, тем лучше. Тебе бы следовало радоваться тому, что твой брат получил хорошее место, а ты ревешь и причитаешь». «Я рада за тебя, Мэтт», — всхлипнула Несси, вытирая глаза мокрым платком. «Я... я плачу от того, что подумала о себе». «Вот то -то оно и есть», — рассердился Мэтт. «Ты ни о ком, кроме себя, не думаешь. Научись думать и о других».